Глава 3.2 Проведя весь день в болезненном ничего не делании, мы, наконец, расслабились и раскисли, сидя напротив телевизора. Костик включил сериал, болтовня продолжалась, пусть и отойдя на второй план. Рассказал ребятам про увиденную мной программу о солнце и вспышках, а также о дико дорогих телескопах, которые изучали проблему со всех сторон. Не забыл и о гуле Земли. Мой краткий пересказ никого особо не зацепил. Не то чтобы я плохо излагал, просто выдал слишком много воды и недостаточно фактов. Да и мои друзья чертовски твердолобые, особенно Рома. И когда я умничал вопросов, по которым они не могли со мной поспорить из-за неосведомленности, все старались вообще не вступать в разговор, хотя и в обратном случае мы редко приходили к согласию. Разумеется, заинтересовавшись, мы обычно прислушивались друг к другу. Кстати, я, наверное, реже всех. Хотя нет, первенство принадлежало Сереже. А слушать всех, извлекая пользу, умел лишь еврей. Для меня интереснее было втянуть кого-то в спор. Это здесь все очень любят. Дебаты ради рассуждения у нас нормальная практика. В тот раз все ограничилось нехитрым высказыванием Ромы, что все это ерунда. Подобное из звучало постоянно. Даже если он не сильно углублялся в суть разговора. Порой ему важнее было просто вставить свое контрольное слово, чем объективно выслушать мнение и аргументы второй стороны. Он затыкал или отмахивался, если нечего было сказать. Однако в важных дискуссиях он становился более объективным. Мне всегда казалось, так он демонстрирует свое лидерство. Уютно расположившись там, где помягче, мы завели разговор. И только Сергей все никак не мог устроиться. «Сгоняю за пивком!» Наконец не выдержал он, сразу явив нам свою сущность. «И мне возьми!» — разом взбодрился Костик, вынырнув из социальной сети. «Можно парочку!» Добавил, лениво потягиваясь на пуфики у компа и зевая. Остальные тоже заинтересовались. А Рома даже вытянул кверху руку, планируя присоединиться к Серёже. Но передумал, не захотел бухать. «Опачки!» — глупо заулыбался Серёжа. «Может, тогда со мной кто?» не -е -е", последовал ответ одного, но выражающий коллективное мнение на фоне общего смеха. «И вообще, как ты можешь сейчас пить? Тут и без пива состояние хуже некуда». Без намёка на осуждение пробормотал Рома. «Водички мне какой-нибудь купи!» «Да ладно, я литрушку!» Тихо оправдался Серёжа, стесняясь своей слабости. «Тем более мне уже не так плохо!» Убеждая самого себя, чуть громче объяснило, направдывая желание хоть немного выпить. «Костян, погнали со мной!» «Слышь, тут идти пять минут туда-обратно!» «Решил, давай дерзай!» «Что начинаешь голову делать?» Вмешался я шутя, планируя стребуя для себя лимонад. и не отправляться в совместный поход в магазин. А он бы пошел в любом случае. «Прицепи мне, Тархун!» — сменив интонацию, попросил я. «Сволочи!» — обиженным тоном проворчал Сережа, обуваясь, и сделал вид, словно мы эксплуатируем больного человека. В принципе, подобная интонация давно стала привычной для Сергея, а умение быстро надраться небольшим количеством алкоголя и полное отупление в этот период постепенно становились для него серьезной проблемой. Температуры и плохого самочувствия оказалось недостаточно, чтобы отбить желание выпить. Разве что недуг определенно не позволял ему переусердствовать. С миру по нитке мы снарядили его в нелегкий поход деньгами и шутками на дорожку и остались втроем. Димон в последние годы постепенно все реже становился участником наших ежедневных посиделок, подтягиваясь в основном на отчетные мероприятия. У него всегда были более высокие требования к жизни и способность выгодно выставить приоритеты, не щадя времени и сил, да и ответственности ему было не занимать. Наши с ним различия бросались в глаза с первой встречи, когда еврей переехал в наш дом в раннем детстве. Ученик лицея, образованный парень с хорошими манерами, своеобразной внешности, ближе к русской, но родом из Казахстана, спрашивающий нашего разрешения перед тем, как ставить слово, и употребляющий речь в соответствии со всеми правилами, он произносил каждое слово так, как оно пишется, что порядком нас раздражало. Рабочий район интеллигенту не подходил. Соответственно, мы побили Зазнайку в первый же день. Но потом все изменилось как-то само собой. Мало ему было аристократичных повадок в кругу пролетариата. Так еще Дмитрий обладал весьма специфичной внешностью. Большая голова, темные волосы, оттопыренные уши и странная челка. Представьте, как парень натерпелся от жестокого сброда. Вроде нас и нам подобных. Можно сказать, ему повезло, что мы тогда были еще детьми. Разговаривая, Дима быстро переучился. Внешние отличия сгладились, но мыслить иначе он не перестал. Предпочитая всецело отдаваться работе на результат и тратить жизнь на дым не желал, невзирая на его еврейский нрав и стремление много пахать, он сразу стал для меня доверенным лицом, так как был очень рациональным человеком, с которым всегда можно было обсудить любое событие или найти компромисс при конфликте интересов. Диме можно было смело выказывать недовольство, или требовать выполнения обязательств, не церемонясь. Он не принимал претензии, касающиеся деловых вопросов на свой счет, здраво воспринимая трезвую критику. Легко признавал ошибки и исправлял их, даже когда для него это оборачивалось убытками. Но и сам спрашивал на все сто. Евреи все-таки. Признаться, мне самому льстило то, что Дима часто спрашивал именно моего мнения, словно я был экспертом, когда сам был в чем-то не уверен или просто нуждался в совете незаинтересованной стороны. Пользоваться чужой головой — это тоже умение. Полезный навык, доступный не всем. Конкретно в его случае потребность в совете чаще всего требовалась в делах сердечных, ибо лишь в них он бывал слаб. Дима быстро усваивал информацию и поступал в соответствии с подсказкой, если считал ее наилучшим вариантом. Я со своей мнимой рациональностью редко прислушивался к другим людям, даже стоящим советом от проверенных друзей, теряя преимущество, которое Дима успешно развивал. Однако сам неплохо справлялся с собственной личностью и исправлял недочеты, опираясь на здравый смысл или расчетливый подход, а не на предубеждение или разовую выгоду, при этом никогда не ведясь на эмоции. Если не называть данную черту высокомерием, получается так, высоко сижу, далеко гляжу. Есть еще тип людей, которым даже не хочется давать никаких советов. Смотришь на такого и отчетливо видишь, что он сам все отлично знает. а ошибается целенаправленно, заведомо понимая, на что идет, и делая это для собственной выгоды, косит под дурака, следуя к скрытой цели. В жизнь подобных персон я никогда не вмешивался, не советуя им и не осуждая, а заметив что-либо низкое, оставлял свое мнение при себе, ограничиваясь выводами. Помогать нужно тому, кто не понимает, а тот, кто пренебрегает, отыгрывая глупость, способен во всем разобраться сам. Подобные кадры относятся к крайне тяжелым людям. Но часто среди них встречаются интересные, неповторимые личности. Я долюбливаю таких, но все равно имею в виду, не стремясь к тесному общению, но и не отталкивая. Среди ближайших таким был Костик. Сам себе на уме и умом погоняем. Этого парня трудно охарактеризовать. Его нужно знать, чтобы понять. А узнав, многие не смогут принять его взгляды и спустя многие годы. Например, я так и не смог. Большинство качеств, что Костик проявляет, чрезмерны. Те, что он скрывает, это в основном положительные в общем понимании черты. А вот отрицательные, которые он выпячивает, не всегда настоящие. Он их наигрывает специально ради образа. Все, что относится к манерам, необходимым для нормального поведения в обществе, отсутствует подчастую. Костик не уважает даже тех, кто старше него, гребя весь рот людской под одну общую гребенку. На тот период мы плотно общались с ним примерно лет пять. И до этого были знакомы. а случайные встречи происходили на протяжении всей жизни. Но раскусить его у меня так и не вышло. Костик предстал как эффектная, яркая личность, очень харизматичный, необделённый хитростью и обладающий крайне своеобразным мировосприятием, примеров которому я не встречал. Костик — высокий парень с широкими плечами, длинными руками и спортивным телосложением. Самый юный из нас, на два года младше меня и Димы. Светловолосый, коротко стриженный, вечно выбривал полоски на голове или бровях. Стремился выглядеть модно. Глаза голубые, крупные, немного кривой нос. Очень яркий образ. Любил порисоваться и выделиться из толпы. Особое внимание мира досталось ему в процессе нелегкого самостоятельного становления. Он очень рано потерял точку опоры, получая лишь минимальную поддержку от дяди. С детства, общаясь с более взрослыми ребятами, все необходимое всегда добывал сам. Работал с ними на равных, выживая в очень тяжелых условиях. Долго жил на развалинной даче в одиночку. Многому научился у друзей дяди. Далеко не все приобретенные знания пошли ему на пользу. Очень рано научился отстаивать свои принципы. Скрывался от детского дома и инспекторов по делам сирот, находя средства к существованию весьма сложно выполнимыми махинациями разного рода. Сам обеспечивал не невзирая на все «но». Костик вырос вполне достойным, сообразительным человеком с неплохим набором волевых качеств, очень даже применимых в поисках личного комфорта в земной жизни. но с весьма приземленным духом. Негативным последствием сиротского самовоспитания стало то самое почти полностью отсутствующее уважение к старшему поколению, наглость не меньше моей, затруднения в коммуникации и многое другое, вытекающее из нехватки заботы и полноценного детства. Очень целеустремленный, уверенный в себе, он стал публичной творческой личностью. Большая часть его жизни прочно связана с музыкой, и он имел все шансы самореализоваться в этой сфере как рэп-исполнитель. Меня его недостатки никогда не парили. В принципе, единственной его чертой, которая могла раздражать, было потребительское отношение к людям. Мне плевать на других людей. Но он также относился ко всем нам и конкретно ко мне. Хотя чаще всего это не было злым умыслом. Скорее, привычная модель поведения. Обида на окружающий мир, который теперь навсегда останется что-то ему должен, включая нас, имеющих те блага, которыми он был обделен. Стоит отметить, что Костик всегда последовательно добивался своего манипуляциями или требуя не так элегантно, как, например, я. Он пер на пролом, не принимая отказов и продолжая настаивать, даже если понимал, что желанного не получить. Для сравнения, я подходил аккуратно, никогда не просил больше пары раз, а затем и вовсе начинал отказываться из принципа, когда человек передумывал и сам предлагал. А еще всегда я все помню. Знаете эту черту? Нечто вроде вредности, когда готов обломаться сам? Лишь бы проучить того, кого считаешь виноватым в происшествии. Хотя можно просто закусить гордость и принять то, что ранее сам просил. Винить Костю было бы очень глупо. Ведь каждого можно понять, если, конечно, захотеть. Особенно, если когда попытка действительно того стоит. В общении конкретно с ним недостатки были терпимы. Положительные черты почти полностью перекрывали отрицательные, хотя сам он подобных уступок никому не делал. Я рассуждал людей, любой проступок. Ему только дай напасть, а дальше разойдется так, что не остановить. Он обожал судить, припоминать, и использовал надменный тон, а вот свои недостатки признать был не способен, как и пересмотреть взгляд на собственные поступки. Специально подхожу к описанию друзей через недостатки. Положительные качества есть в любом, а вот изюминка как раз скрывается в изъянах. Ничто не предвещало беды, но тут телевизор залагал. Картинка и звук подвисли, причем крайне не вовремя. Телек начал странно моргать и рябить. Все в одно время, что казалось не свойственным цифровому вещанию. При сбоях оно обычно просто зависало. Через минуту ящик вообще стал пустым, как картина «Черный квадрат». А кнопка переключения ничего исправить не могла. В поломке мы в шутку обвинили вернувшегося именно в этот момент Сережу. Ведь в большинстве косяков нашей компании действительно почти всегда виноват был именно он. В серый часто въезжал по мелочам. Разрулить, уронить, разбить, поломать и еще тысячи так называемых неувязок – ходячая неприятность. Прямо классик происшествий или сводка катастроф в одном существе. При этом он благословлен кем-то сверху, словно профессиональный каскадер. Сережа всегда выделялся сочетанием неловкости и способности попадать в самые невозможные тупиковые ситуации и, что не менее важно, везением выходить из них с минимальными последствиями для своего здоровья. Отвлекшись от ТВ, я подошел к окну. Солнце давно взошло, туч не было, и мне открылась прекрасная картина голубого зарева, осветившего небо. Вроде того, что мы зацепили краем глаза днем ранее, но светлее, куда масштабнее. Я сразу позвал остальных. Сияние вмиг заставило обленившиеся мягкие тела моих друзей подняться, чтобы подойти к окну и все рассмотреть. Зарево напоминало полярное сияние. но более прозрачное, не настолько насыщенное, как настоящее, и синее, хоть и с присутствием зеленого. Оно не имело визуальных пределов, будто свет был сразу повсюду или смешан с питерской белой ночью. Зарево поражало, интригуя сознание и убивая все посторонние мысли. Вид, подобно этому, не мог оставить в стороне никого. Другая часть неба тоже не соответствовала времени суток, окрашенная во все оттенки красного, как на рассвете, когда источник света еще не виден. Но его свечение уже заполняет пространство. Через несколько минут по небосводу пронеслась яркая вспышка, а потом процесс сияния пошел на спад, плавно угасая, словно удаляясь от нас. Раньше видеть подобное в наших краях не приходилось, не считая предыдущего вечера. Но по масштабам своего проявления тогда это была просто разминка. «Ну и что это вообще такое?» Проговаривая по слогам, напряженно озвучил я. Но отвечать мне никто не торопился. Все пялились вдаль, как загипнотизированные. И снова проходящее хотелось писать на заводские выбросы, но было понятно, что сопоставлять эти явления было бы глупо. Глубина красок поражала фантазии любого скептика. Сложно вообразить, что такое сияние могло быть рукотворным. Да и выключившийся телек говорил об аномалии. Все неожиданно заговорили, перебивая друг друга. Мат и синонимы, к слову, красиво испортили весь романтизм. Все размышления в эти минуты сводились к постройке предположений по поводу возникновения столь прекрасного явления. Еще через полминуты после возобновления общения ТВ снова подал признаки жизни и заморгал, уже более-менее походя на сломавшийся, а не свихнувшийся и заживший своей жизнью. Почтительный возраст коробки с экраном не заставил нас проявить к нему снисхождение, и никто даже не подумал его выключить, дабы облегчить страдания. Залипать в окно в тот момент казалось предпочтительней, Ведь такое происходило нечасто. В сравнении с событиями той ночи даже загадочные столбы света, проявляющиеся из ниоткуда и стремящиеся в небо, частенько возникающие в те годы в самых разных местах, потеряли свою актуальность. Чаще всего световые тоннели наблюдались на подъезде ночью к Москве или другим крупным городам. Ученые объясняли, что это просто световой эффект, некая оптическая иллюзия, результат избытка огней крупных городов. Но лично меня такое обоснование не устраивало. Не трудно было заметить нестыковку. Небесные лучи пробивались и там, где не было мегаполисов. Однако сегодняшнее событие явно относилось к совершенно другой категории. Ближе к концу светового шоу Сережа предложил нам выйти на улицу, чтобы лучше все рассмотреть. Но мы решили ограничиться окном. Тогда он отправился в гордом одиночестве. Постепенно телек начал приходить в себя, порадовав привычным рабочим состоянием. Картинка в нем почти нормализовалась. Но не успел я отойти от окна для оценки качества вещания, как снова появился черный экран. Рома предположил, что телевизор отдал концы и посоветовал Косте готовиться к тратам, на что тот ответил, что им почти не пользуется, Но все же подошел выключить технику с кнопки, пульт валялся далеко. Небесное зарево подошло к своей завершающей стадии. Свет сходил с ума. Хорошо, что досмотрел до конца. Подумал я, не вступая в возобновившийся разговор. В этот момент телевизор включился. Причем сам. Мы переглянулись, но пульта ни у кого не было. Все молчали, списывая это на чью-то шутку и подбирая уместные слова. А обнаружив устройство на тумбочке в другом конце комнаты, окончательно присвоили происходящему статус странного. То есть даже случайно включить телек пятой точкой никто не мог. Такая самостоятельность техники вызвала море различных эмоций, переживаний и смеха, ведь все видели, как его выключили. Костик направился к технике со словами Тупая коробка. Но в это время из него раздался пронзительный звук. Скрип, смешанный с шипением, как очень громкие помехи. Всех передернуло. Костя от неожиданности интуитивно пригнулся и прикрыл уши руками. На экране появился какой-то престарелый мужик с очень важным спокойным лицом, покрытый двуцветными татуировками в цветах свечения за окном. Синие, с зелеными контурами. Эти узоры или символы меня взволновали. Показалось... что я видел в них некоторые знакомые детали, но чем сильнее пытался смотреться, тем меньше понятного наблюдал. Следом в поле моего зрения попали глаза старика. Крупные яркие радужки, совершенно не похожие на человеческие. Это окончательно сбило меня с толку. Все пацаны засмеялись, обсуждая его внешний вид. На нем было светлое одеяние, похожее на мантию с откинутым назад капюшоном. Крайне странные, но мягкие черты лица, без растительности. Тату с лица переходила на шею. Длинные волосы невнятно серого цвета. Но важнее все равно были глаза. Образ старика невольно натолкнул Рому на сравнение сначала с Ведьмаком, а затем дошли до нового вида ситхов. Кроме шуток и предположений по поводу цели столь эффектного появления, удачно совпавшего с багом интерактивки, новая этого звезда свой адрес от нас ничего не получил. Костик решил подождать, объяснив желанием увидеть дальнейшее. Кто-то вспомнила о Сереже. И Рома прокомментировал его отсутствие словами. «Как всегда, самое дельное пропускает. По-любому за пивом опять побежал». Его предположение было небезосновательно. Сияние окончилось несколько минут назад, и Сережа должен был уже вернуться, если снова не отправился в магазин. «Ага, нам больше ничего покупать не захотел». Вот и соскочил потихоньку, зрелищем прикрывшись. «Придет и скажет, я вас звал». А досмотрев, решил сходить заодно. Все гоготали, раскручивая тему Серёжи. Была версия о том, что он до сих пор стоит с открытым ртом и залипает в небо. И пусть явление иссякло, зато открылись звёзды. Космос с детства — одна из немногочисленных страстей Сергея, однако он предпочитал им любоваться, а не изучать. Соответственно, его знания в этой области трагично обрывались где-то после определения вакуума, однажды услышанного в научно-познавательной передаче. Но он не смог полностью запомнить текст, путал с другим подобным термином и на свою беду как-то раз решил попробовать сумничать, упомянув измененную версию. В результате мы несколько лет дразнили его этим обозначением, припоминая тот опыт словом «вакуум» каждый раз, когда он тормозил, то есть очень часто. Тем временем звезда вечера по ТВ молчаливо продолжала ожидать неизвестно чего, будто набивая себе цену или аудиторию. Даже не шевелился и не моргал. Словно ящик словил стоп-кадр. Снимающая его камера тоже не двигалась. Он просто стоял, сложив руки, прикрытые широкими рукавами, и смотрел. Взгляд был глубоким, хоть старик и смотрел с экрана. Казалось, будто тот видел каждого с другой стороны мониторов, думая, как лучше сказать нечто важное. Я стал более серьезно воспринимать мужика, предложив ребятам помолчать. Теперь могу уверенно заявить, что тот незнакомец действовал очень правильно. Подаренная им пауза позволила людям собраться или успокоиться. сек, сказал Костя, переключив на другой канал. Мы начали ругать его, но, как оказалось, эта холодная тишина с одиноким актером на сцене вещалась сразу по всем каналам, на которые он переключал. В каждом из нас внезапно зародился страх. Костя попытался выключить ТВ-кнопкой, но не тут-то было. Хотел выдернуть из розетки, но не успел. Старец заговорил, используя русскую речь весьма странной манере, но без акцента, чем окончательно меня поразил. Я представил, какова реакция людей в случае, Если это не суразица, транслируется не только в нашем регионе. При всем разнообразии возможных на тот момент вариантах, чем занять свой разум? Я задумался о совершенно неважном. Мне в голову прокралась забавная мысль о том, что ощущает незнакомец, представший одновременно перед целой планетой. Как могло повлиять общее сознание на энергетику одного, например, при негативе общих мыслей? Могло ли ему навредить единовременное внимание такого числа субъектов или нет? Конечно, рассуждать стоило не о том. «Приветствую вас, братья и сестры. Мое имя Баламир. Прошу простить неучтивое появление. И поверьте, меньше всего я хочу вас напугать. Паника — последнее, что нам с вами сейчас может быть полезным. Заверяю всех с полной ответственностью. Не я». Не мои, собратья, угрозы для вас не представляем. К прямому обращению я прибег вынужденно, не найдя альтернатив. Все мои прошлые попытки достучаться до общества увы провалились. Я возглавляю сообщество наблюдателей, представляющих древний витасов, народа близкого с вашим по происхождению. У нас больше общего, чем может показаться на первый взгляд. И мы, как и вы, далеко не идеальны. Но у нас с вами есть общие проблемы, преодолеть которые возможно лишь вместе. Сегодня человечество входит в новую эру, и для вас открывается совершенно другая жизнь, где, по примеру ваших предков, центром Вселенной станет мать планета. Ас отчетливо проговаривал каждое слово на очень дружественной спокойной волне. «Прошу вас, соберите все силы!» Сплотитесь, переход дастся вам крайне сложно, через боль и печаль, но страдания откроют путь, а впереди нас ждет общее светлое будущее. Мы не впервые на вашей планете, хорошо знаем ваши взгляды и устои, и менять их, навязывая собственные не намерены. Вы придете ко всему сами. Очень давно наши предки ограничили ваше солнце. «Наблюдатели многие тысячи лет оберегали планету от всех опасностей и следили за вашим развитием. Но вчера древний барьер отработал положенный срок и со временем будет полностью снят. Я прожил среди людей сотни лет. Вы для меня словно дети. Человечество обладает огромной силой, но не знает, как ей управлять. Вы прошли долгий путь». избрав собственную, непохожую на другие, дорогу. А теперь сбираетесь сверх, не замечая препятствий. Но, в отличие от нас, признаете свои изъяны, смеетесь, а редко и гордитесь ими. Я склоняюсь перед вашей уникальностью и несу лишь благие намерения. Прошу, примите их и нас. У земли будет размещен всего один наш корабль. Асы окажут вам всяческую помощь при преодолении пика изменений вашего вида, но не напрямую, а через мировое правительство. Мы не будем вмешиваться и сведем свое присутствие к минимуму. Огромный комплекс полезный для вас и планеты данных мы уже передали. Дальше они будут постепенно внедряться в вашу жизнь по мере необходимости. Мы поддержим человечество знаниями и технологиями, Наладим торговлю и поможем друг другу выжить. На этом я с вами прощаюсь. Когда Баламир договорил, моментально запустилось нормальное телевидение. Мы все пребывали в шоке и молча переваривали информацию, не зная, что думать. Из вариантов в приоритете выступало три. Розыгрыш хакеров, теория заговора с общим обманом и последний, самый непредпочтительный. Если происходящее было правдой. Я сразу принял весь рассказ старика за чистую монету. будто ждал его всю свою жизнь, а дослушав, размышлял о другом. Мне сразу показалось, что ас на кого-то давит, но не понимал на кого. Оправившись, власти выпустили срочное оповещение, где оправдывались и изъяснялись политики всех чинов на грани возможного иморазма, и в конце они объявили ЧП. Забавно. Оказалось, календарь Мая имел верные данные. Правда, не о переходе эры, а о сроке до снятия барьера. Такая мысль проскочила у меня в голове второй. Третья и последняя. Насколько сильно паниковали те, кто знал о пришельцах, но бездействовал в надежде, что до обращения не дойдет, не сообщая людям и до последнего не придавая значения существованию асов.